11. А.П. Уже давно взошло солнце. Обычно в это время на улице не протолкнуться, все спешили на работу, но не сейчас. Голод заставил многих покинуть свои квартиры, и теперь люди, словно крысы, рыскали по опустошенным магазинам, где кроме туалетной бумаги и средств для мытья стекол ничего не осталось. Но люди не знали, что берут. Безликие упаковки казались им привлекательными, их тут же вскрывали, а содержимое пробовали на вкус. Прошло всего несколько дней, люди изменились не в лучшую сторону. А что бы я делал, если бы у меня не было еды? Подумал Руслан, и выйдя на широкий проспект, пошел между машин. В его сторону кто-то побежал. Он даже не понял кто, а ноги уже опустились на утек. Задыхаясь, поднялся на мост, оглянулся, увидел несколько мертвых тел. Их раны были еще свежими. Значит, ночью убили. Нужно быть осторожным. Скоро, скоро все начнется. Думал мужчина, озираясь по сторонам. Появятся охотники и дичь. Голод сотрет у людей все нотки благородства, превратив их в самых опасных животных. «Помоги мне! Прошу! Помоги!» Услышал Руслан старческий голос. «Это может быть обманка. Подстава!» Он остановился, обошел несколько машин, чтобы убедиться, что за ними никто не прячется, а после пошел на голос. «Помоги мне! Что смотришь? Просто помоги сесть в кресло!» Старик барахтался на земле. Его хрупкие ноги волочились за ним. «Вон мое кресло. Подкати его. Эти сволочи хотели его забрать. А зачем? Оно ведь теперь не работает». Мужчина поднял перевернутое инвалидное кресло. Оно было с мотором и джойстиком, чтобы управлять колесами. Но теперь эти новшества были бесполезными. «Давай его сюда. Ты только придержи, я сам залезу. Сейчас помогу». «Не надо, не смотри, что я стар. Руки еще крепкие». Ты только держи коляску, и все. Руслан уперся руками в ручки, а старик, словно обезьяна, шустро вскарабкался на место и, повертевшись на месте, пристроил ноги. Вот так-то лучше. Спасибо. Еще, если тебе не трудно, выкати меня на тротуар. Тут мне не проехать. Он не стал спорить со стариком, еще раз посмотрел по сторонам и, убедившись, что никого поблизости нет, покатил кресло между машин. Выбраться на тротуар оказалось нелегкой задачей, Защитный бордюр был высоким, старику пришлось спуститься с кресла. И только после того, как он перетащил кресло через бордюр, старик ловко залез в инвалидное кресло. Но вот этот уже лучше. А всю ночь провалялся, а ночи оказываются холодные. Спасибо, что не бросил. Ты кто? Руслан. Куда теперь? А кто его знает? Нас было двенадцать, ехали с Планетария. Интересная штука. Был еще в детстве, не думал, что понравится. Из дома престарелых поинтересовался Руслан и, взяв за ручки, покатил кресло в сторону больницы. Да, ангельское отродье, оттуда. Как стал ненужным, так сразу меня списали. Нет, я, конечно же, не жалуюсь. Есть еда, кровать и тишина. Что еще мне надо? Вот только жена уже не встает. Болеет? Да, и уже давно. Нас бы уже давно отправили на утилизацию, но, видно, решили, что мне и так осталось недолго тут торчать. И вообще, не надоел этот мир. Хочу покоя и тишины. А мы куда вообще едем? Ты хоть знаешь? Я тут недалеко раньше работал. Настраивал роботов-хирургов. Вон, белый корпус больницы. Нам как раз туда. Ладно, поехали. Я сегодня свободен. Вот только надо принять лекарства. А есть? Конечно же нет. Откуда знал, что все это произойдет? Мой чип полетел. Что-то с ним в последнее время не лады. То все станет голубым, то задергается. Но я уже привык. Вот так треснешь, старик ударил ладонью по голове, и пройдет. А сейчас нет, узел бум об стенку. Наверное, окончательно вышел. Это вспышка на солнце, уже не исправить. Вспышка? Не пари меня чушь. Я больше твоего в этом разбираюсь. Чипы не перегорают, они не могут. С чего вы так решили? С чего? Да моя Зоя, жена, она их устанавливала. Кажется, я больше нее знал о них. Дома целая библиотека, чип не может перегореть. А ты знал, что в чипе нет питания? В первых был, а последние используют энергию твоего тела. Умрешь, и чип только тогда закоротит. Поэтому не может перегореть, разве что контакты. Но и они уже не те. Жидкие нервы проникают в мозг и опытывают сетью. И сейчас мы не то киборги, не то люди, уже не понять. Люди. Сам знаю, что люди. Ведь киборг не ест и не спит. Чипы это хорошо. Как много они дали. Еще в детстве, помню, мне его поставили. Вот это было чудо. Не, тебе этого не понять. Но тогда это было и правда чудо. Сейчас проще. Родился, и воткнули маяк. А после искусственные нервы. Чип мгновенно приживается. Нет отторжения. Вот тогда я не мог оторваться от погружения. Ох, и буйные были времена. У тебя нет воды, а то в горле все пересохло. А может, еще конфетки? Сахар упал. Ага. А яблок не хочется? А есть? Поинтересовался старик и нажал на тормоз. «Стой, парень, видишь? Он там, внизу пять человек. Нам надо шустрее, чтобы они не заметили нас. Давай быстрей, быстрей!» — скомандовал старик и стал помогать крутить колеса. Руслан прибавил шаг, а после даже побежал, толкая перед собой коляску со стариком. Он не хотел ни с кем встречаться, уже видел с утра трупы людей. И поэтому, не сбавляя хода, спустился с моста. Перед больницей была площадь, на которой было много народу. Кто-то призывал пойти к зданию муниципалитета, кто-то к полиции, а кто-то просто призывал все грабить и жечь, объясняя тем, что это не настоящее, что все происходит в цифровом мире. Это новая загрузка. Это реальность, реальность. Бубнил старик, ловко лавируя между людьми, продвигался в сторону белого здания. «Эни глупцы, это чип дал сбой, а может и нет, ты меня запутал своими рассуждениями». Пока Руслан спускался, он поделился тем, что услышал от хакера Виталия, с которым повстречался вчера вечером. Но также Руслан рассказал о своей теории. Чип, что за ухом у каждого человека, перегорел. Но старик отверг это предложение, сказав, что виной сбой общей системы. «Что бы то ни было, но если в ближайшие дни не будет электричества, то нам хана, мне бы на Дом обороны попасть. Ты случайно туда не собираешься?» «Это далеко. А что там?» Моя стар... вернее, жена. Не поднимается с постели, но дышит самостоятельно и ест. Вот только... Нет, я не поеду туда. И вам не советую. Остановок 30, вам не добраться. По крайней мере, не сейчас. Но я должен ее найти. Что она будет делать без меня? Мы с ней прожили полвека. Постойте. Она у вас натурал?» Поинтересовался Руслан и, протиснувшись через группу молодежи, тронулся «Дальше». Самое что ни на есть настоящее, испеченная и рожденная женщиной, как я и ты. А ты не женат? Женат, но только на модели. Тьфу ты, же придумали. Бабы, мужики искусственные. Что ты с ней делаешь, а? Старик, отстань. Я ее люблю и думаю, этого достаточно. Ладно тебе, не обижайся. Просто недолюбливаю я их. Я ведь сам как-то влюбился в синтетика. Красивая, формы что надо. А как она умела красиво говорить, я так не могу». Вот только, блин, она была замужем и на меня не обращала внимания. Стал завидовать ее мужу. А в голове появились глупые мысли. Расторгнуть контракт с женой и заключить сделку, но вовремя опомнился. «Кто я уже? Развалюха, которому пора на свалку?» «Держись, сейчас бордюр». колеска подпрыгнула, и старик чуть было не вылетел из кресла. «Осторожно, не картошку везешь. Спасибо, что не бросил». Меня зовут Александр Павлович, но если проще, то АП. Почему АП? Так принято. Там, где я работал, только так и называли. ЗВРИГМ, а я АП. И кем работали? Ту же устанавливали чипы, как ваша жена? Нет, я оператор роботов на заводе. У меня в подчинении было 15 дронов и цех по переработке аккумуляторов. Робот бы не справился. Почему же? Поинтересовался Руслан и, подкосив к стеклянной двери больницы, постучал по ней кулаком. «У вас тут, похоже, баррикада Вы умнее, чем я думал». «Да, пришлось». Охранник, увидев Руслана, стал отодвигать в сторону длинные кресла. Ему на помощь пришел еще один. Через пару минут коляска со стариком заехала в вестибюль приемной.